Кавказ. Вскоре пришло лето, и было оно какое-то ультрафиолетовое и тихое, без капли разговоров, и только один раз дядя мой взял меня с собой кататься на лодке, и мы ели багровых раков. Это был тот самый дядя, брат моей мамы, который часто рассказывал мне истории обо мне самой, в долунатическом состоянии, то есть еще до той поры, когда я стала задумчивой и малоподвижной флегмой, которая пропускала мимо ушей даже собственное имя. Это странное состояние, состязание между ранним детством и остатком жизни, длилось у меня несколько лет, скорее всего, в пору полового созревания, которое как-то невероятно по сравнению с другими моими ровесниками растянулось. В то флегматическое время я и двигалась как лунатик. Конечности мои вытянулись, как у кузнечика, в легкости появилась первая уязвимость – и хрупкая ломкость. Больше не было детского каучука костей. С некоторого времени я существовала будто во сне. Теперь и Вера, и Мамы, и даже город стали частью этого моего сна. Казалось, что вокруг все ненастоящее, а реальность начнется потом, или, быть может, вообще никогда не наступит. Но до этого, как рассказывал мой дядя, с каким-то бешеным возбуждением и блеском в лице, я была очень дерзкой. Летом меня в косичках и в аккуратном красивом платье отвозили на Кавказ. Ехали мы всегда поездом двое суток. Принюхивались к воздуху за окном, пока однажды утром не проступал сквозь железнодорожный мазутный дух запах Кавказа. Минералы, хвоя, морской ветер. А поутру из сырого тумана, самый главный, самый торжественный момент рассвета, благословенная сизая полоса моря и осколки известняка. Мы приближались к Калхиде, туда, куда аргонавты плыли за золотым руном. Все, что было после этого, уже не имело значения. Ботанический сад, водопады, пещеры, козы, павлины и раковины из самой глубины моря. Там, на Кавказе, висели над морем города с ошпаренной и смягченной русской речью, с магнолиями, кипарисами и сталактитовыми пещерами с маленькими вагончиками, уносившими в глубину горы. Даже в брежневское время там царил устойчивый дух пятидесятых, с его санаториями, базарами, скалами, потоками пота, кипением туристической глупости и портретами Сталина в автобусах. Обычная цель путешествия в Абхазию — деревня у самого Синего моря. На набережной крикливая торговля лакированными рапанами, «Морскими ершами, сливами, орехами и кукурузой». «Люди на Кавказе какие-то особенные, из них так и струятся любовь и радушие. Мы обедали у местной тети Мары, женщины с черными всклокоченными волосами и красными руками, в рыбацком доме, за пластиковой скатертью в коричневых ромбах. Ели мы всегда одно и то же, оранжевый суп-харчо», который разливался из гигантской кастрюли на 15 человек-гостей. От пластиковой скатерти исходил мерзкий технический запах. Там в желтоватой, убого обставленной комнате, пропахшей все тем же харчо, висел на стене натюрморт, писанный местным живописцем. И виноград, и лимон, и с персиками, и даже рыба. Все казалось мертвым, вышедшим из-под руки стеклодува и от одного взгляда на этот натюрморт у меня начиналось крести в желудке. В этой же комнате по ночам забирались мне на лицо жирные южные тараканы, которыми кишел дом. Но тараканы эти не вызывали у меня такого отвращения, как скатерть и натюрморт, потому что были они частью природы и подходили под разряд обычных жуков. На Кавказе мне нравилось все без исключения. Здесь не было коммунальных квартир, не было блеющих старух, не было тети Веры, а только запеленутые в черные женщины, выцветшие от солнца ослы, петухи, они ходили там прямо по рельсам, перламутрово-зеленые, с переливающимися амальгамой воротниками и снарядными хвостами, как на венгерских шапках. Гребешки у них были красные и дрожащие, но самым тошнотворным в тех петухах — Были их красные неприличные бородки. И однажды я приручила овцу. Как-то соседи наши объявили, что на обеды к нам будет ходить пловец. Пловец и пловец, на Кавказе все пловцы. Вскоре появился и сам пловец, мрачный человек из Омска. Он сел у края длинного на пятнадцать человек стола и стал жадно хлебать свое харчо. Не говоря ни слова, После обеда он встал и ушел. И так он стал ходить к нам каждый день, не произнося ни слова. При появлении пловца обычно разговор замолкал, и тетя Мара начинала как-то особенно суетиться и нервничать. Загорелая, крепкая голова его была бритой наголо. Брови над ярко-синими глазами всегда сдвинутые. Выглядел он довольно сердито. «Ясное дело» один из тех рецидивистов, которые прячутся на Кавказе. На побережье часто ходили истории о беглых уголовниках, а уж вмеченных синими крестами ворах тут недостачи не было. Вместе с моей овцой я повадилась ходить на скалу и часто видела, как внизу на каменной площадке пловец аккуратно складывает свою одежду, бросается в воду и заплывает в такую даль, откуда человек уже неразличим. Пловец всегда был один. Вещи его иногда часами ждали своего хозяина. Заплывал он и в штиле, и в шторм. Иногда даже казалось, что он утонул. Но потом вещи под скалой исчезали, и он появлялся за пластиковой скатертью. Однажды за обедом пловец, заметив мой неотрывный на него взгляд, расплылся в широкой улыбке, блеснул золотой зуб. Я вздрогнула от этой неожиданной улыбки, но он блеснул своим зубом еще и еще раз. С тех пор между нами установилась какая-то особая тайная связь, и мне не терпелось поговорить с ним о тюрьме, в которой он провел наверняка много лет. Мне казалось, взрослые не замечают наших перемигиваний, но после одного из обедов тетя Мара строго предупредила меня, чтобы я была с ним поосторожней и держалась от него подальше. На расспросы «почему?» надо соблюдать осторожность. Она махнула рукой и ушла греметь посудой. Теперь уже мне, разумеется, точно надо было поговорить с пловцом, я решила на следующий же день спуститься под скалу. Ночью меня мучили мысли о том, что, может быть, пловец утопит меня или того хуже зарежет. Но утром я уже была под скалой и сидела рядом с его аккуратно сложенными вещами. Рядом щипал траву моя овца. Солнце уже поднялось к зениту, а в море не было ни души. Ожидание стало томительным, жара забиралась в самый желудок, и я решила искупаться. Я спустилась к воде и, зажмурившись, прыгнула. Меня тут же обожгло прохладой, и под водой я раскрыла глаза. Синяя пропасть уходила в бесконечную глубину, которую сменяла чернильная тьма, Здесь не было ни одной рыбы. Ноги мои висели в космическом пространстве, солнце из-под воды выглядело бесформенным, множилось желтыми пятнами. Когда я вынырнула рядом со мной над водой, было смеющееся лицо пловца. «Плаваешь?» «Плаваю». «Овца твоя?» «Хозяйская». Молча пловец помог мне выкарабкаться из воды, и у меня сперло дыхание. В голову мне не приходило ни одного вопроса из тех, которые я собиралась ему задать. Я просто спросила, «Вы бандит?» Пловец крепко вытерся полотенцем и вдруг раскатисто захохотал. «Я слесарь». У меня было весьма приблизительное представление о том, что такое слесарь, но слово это показалось мне зловещим. «А почему вас называют пловцом? У вас что, нет имени?» «Олег». Он дружелюбно протянул мне руку. После этого мы уже мирно сидели под скалой, и он рассказал мне, что теперь он уже больше не слесарь, а кругосветный путешественник. Глаза мои, по-видимому, загорелись. Готовлюсь к самому длинному в мире заплыву. Глаза мои раскрылись еще шире. Тайны хранить умеешь? И после того, как я с готовностью закивала, он рассказал мне, что собирается переплыть в Турцию, а там доехать на ослах или на мулах до самой Трои. О том, что находится на месте Трои, мы тогда, конечно же, не знали, но прозвучало это впечатляюще. С этого утра мы каждый день с ним тайно встречались. Я приходила к концу его заплывов, а он приносил мне какие-то карты, в том числе и карту звездного неба. Оказалось что он люто ненавидит Советский Союз, и что, раз уехать отсюда невозможно, то надо переплыть Черное море. Звездная карта нужна была ему, чтобы ночью ориентироваться по звездам, потому что днем он бы заблудился в открытом пространстве. Он знал все созвездия и расписание всех кораблей кавказских проходств. Свой заплыв он собирался совершить через неделю — спрыгнув ночью с пассажирского корабля, выходящего из Батуми. Пловец показал мне по карте, где и когда он должен спрыгнуть, и сказал, что плыть ему нужно будет всю ночь, а то и больше, пока волны не выбросят его на благословенный берег. Только надо салом намазаться, чтобы от соли кожа не слезла. И неожиданно он спросил, — Ты в Бога веришь? Я неловко засмеялась. «Бог — это генеральный секретарь партии ангелов?» «Бог — это не генеральный секретарь и не диктатор, а генератор случайностей. Случайности мы с тобой. Иногда события мирового масштаба решаются за какую-нибудь долю секунды, как в кино. Спор жизни, случайно занесенная на Землю, лишь по воле случая обрела на этой планете питательную среду. По воле случая один из миллиардов сперматозоидов вырвался вперед, чтобы в мир вошло событие. Добро и зло происходят при полном отсутствии логики. Сколько раз добро не было вознаграждено, а зло не было наказано. И тщетно искать смысл чьей-то преждевременной смерти. Смысл вещам и событиям мы придаем сами. Он — это изобретенная нами матрица, И то, что в одних культурах принимается за моральное поведение, в других обречено на жестокое наказание. Тогда я ничего не поняла из того, что он сказал, но было ясно — пловец — человек таинственного ума. За обедами мы больше друг на друга не смотрели, чтобы никто ничего не заподозрил. Глотая харчо, я постоянно думала о том, как ночью на большом пассажирском корабле гаснут огни — о тени, которая крадется по палубе, когда все остальные пассажиры уже уснули, о прыжке в черное никуда, о криках «человек» за бортом и о лучах больших морских фонарей, шарящих по темной воде. Потом пловец исчез, и говорили, что он утонул. О том, что он отправился в Турцию, не знала ни одна живая душа, кроме меня. И пока мы ели, спали и говорили о пустяках, пловец преодолевал огромный водяной шар и думал о Боге. Как-то за пластиковой скатертью кто-то сказал, что вовсе он не утонул, а уехал к себе в Сибирь, потому что со своей хозяйкой он аккуратно расплатился. Я часто приходила на скалу, под которой обычно лежали его вещи. Теперь площадка под скалой пустовала. Я смотрела в море, и думала о том, что теперь, наверное, он уже втрое. В конце месяца из гостеприимства зарезали мою овцу, и вместо супа харчо нас торжественно пригласили на плов. Так закончилась моя вера в человечество.